Ну, а если нечто подобное случится в ближайшем будущем, то автор данной книги тоже будет ни при чем. Глава первая. Лето в городе, похоже, окончательно вступило в свои права, не дожидаясь календарных дат и климатических значений. Солнце пекло так, что даже плотные тенты в шаурмячной Абрагима, казалось, совершенно не спасали от его жгучих лучей. «Прямо не Москва, а елки-палки, Анталья какая-то». «По этой причине водку, традиционно подаренную мной Аджину, и им же мне немедленно предложенную, я пить наотрез отказался, даже под страхом того, что хозяин шаурмячной может на меня обидеться». «Восточное гостеприимство, пусть даже то, что за наличный расчет, оно ведь сильно специфическое». Хозяин дома максимально расстарается для того, чтобы гость себя ощущал комфортно. Но стоит только сделать шаг не туда, не в ту сторону, и картина запросто может измениться на строго обратную. Обида дома для обитателей Востока не просто слова. Это часть национального уклада. И все же я накрыл стаканчик, поставленный передо мной Абрагимом ладонью, давая ему понять, что мне... «Наливать не надо. Зайди сюда просто перекусить или поболтать, может быть. Но сегодня не тот случай. В беседе, которая должна была вскоре состояться, я хотел иметь ясное сознание, не алкоголем». «Уф!» — Абрагим опустошил пиалу и пророкотал. «А мне тут рассказывали, что ты с ведьмой шпилевили делаешь». «Той, что с Марфой сюда ко мне приходила?» «Зря». «Почему?» — тут же уточнил я. ведь «Ведьмы все разные», — ответил Аджин, наливая себе еще одну дозу водки. «Есть те, что просто хотят власти. Есть те, что живут только тогда, когда весь мир крутится вокруг них». Есть даже такие, что, не жалея себя и других, пытаются добежать до горизонта, заранее зная, что это невозможно. Для них важен сам путь, а не цель. Та юная Джад Фгран собрала в себе всё сразу. Она хочет всего, чего только можно, и не остановится даже в том случае, если небо начнет падать на землю. В ней много жизни. Она умна, хитра, всегда готова ответить ударом на удар. Это хорошо для такой, как она, но очень плохо для тех, кто рядом с ней, особенно для мужчин. Для нее вы вот только фигуры шатранджа. Она будет жертвовать вами тогда, когда ей это понадобится. И в том порядке, который сама для себя определит. шатранж это шахматы? — уточнил я, дождался подтверждающего кивка и продолжил. «Ты меня не удивил, Абрагим. Мне это давно известно». «Тогда зачем ты ее рядом с собой держишь?» — уточнила джин «Только не говори мне, что друзей надо держать близко, а врагов еще ближе. Это полная ерунда. Если враг всегда будет стоять совсем рядом, то...» Раньше или позже он тебя убьет. Дождется, пока ты уснешь, и нож в спину воткнет. Это не я ее рядом держу. Это она постоянно поблизости от меня вертится. Ты же знаешь, ведьм, если им чего надо, то землю насквозь просверлят, а своего добьются. «Ой, назойливые!» — подтвердила Джин. «Не люблю их». «Нет, их старшие в Истанг Импир — это другое». «Они злые, но умные. Умеют ждать. Способны в нужный момент согласиться с тем, что им невыгодно или не нужно, чтобы избежать вражды. Марфа, Дарья, еще это... Агриппина. Хе, сложное имя. С ними можно иметь дело. Но вот это...» «Она очень неправильная, слишком красивая, слишком опасная. Стерегись ее, ведьмак!» «Стерегусь», — вздохнул я и отпил холодного дюшеса. Аджин, как сын Востока, уважал тот дом, в котором теперь жил, потому принципиально не держал в меню иностранных напитков, отдавая предпочтение отечественным маркам. «А что остается?» «Но не убивать же ее в самом-то деле!» «А почему нет?» Аджина пустошил чашу в третий раз и пыхнул огнем прямо как змей Горыныч. «Иногда проще убить, чем ждать, пока это сделают с тобой!» «Ладно, пойду еду тебе приготовлю. И вот ему тоже. «Здравствуй, Валера! Рад тебя видеть, дорогой! Кушать будешь?» «Прийти в твое заведение, Абрагим, и не поесть — это нонсенс», — произнес человек, только-только вошедший в кафе. «По крайней мере, я себе подобного не прощу». Стало быть, это и есть хранитель кладов. Молодой, крепкий, рослый, русоволосый. Но в целом ничего необычного, парень как парень. На улице такого встретишь, внимания не обратишь. Хотя, с другой стороны... А каким он должен быть? сгорбленным с седыми патлами, висячим носом и длинными тонкими пальцами? Чтобы легче было богатство разное к себе подгребать? Вот во всем телевидении виновато И еще онлайн-ресурсы. Набили нам в голову стереотипов, а мы теперь мучаемся от несоответствия ожиданий с реальной действительностью. э почесал живот Абрагим. «Нонсенс!» «Что такое?» «Дураком надо быть, чтобы не покушать, если в твой дом пришел». Немного неточно но зато абсолютно резонно пояснил свои слова хранитель кладов. «Круглым?» А Джин кивнул и пошел туда, где кухонные устройства добавляли жара и к без того раскаленному московскому воздуху. Валера же, окинув взглядом кафе, уселся напротив меня и произнес... «За что уважаю хозяина этого места, так это за то, что он всегда знает, как должно быть правильно. Например, если тут проводится встреча, при которой свидетели не нужны, так их и не будет». «Не усомнюсь ни на секунду в том, что стоимость данной услуги он непременно включит после в счет», — в тон ему ответил я. рассчитав по высшей ставке VIP-обслуживание, упущенную выгоду и потенциальные чаевые. «Восток есть восток», — рассмеялся хранитель кладов, встал со стула и протянул мне руку. «Валера Швецов». «Смолин, Александр». Я тоже поднялся и сжал его ладонь. «Приятно познакомиться». «Не хочу показаться снобом или человеком с повышенным ЧСВ, но вообще в последнее время я сильно ограничил свой круг общения», — сообщил мне Валера. «При этом, когда Абрагим сообщил мне о том, кто именно желает со мной поговорить, я почти сразу согласился». «Сразу два вопроса. Я отпил дюшеса, а после показал на полупустую бутылку». «Не желаешь? Холодненький». «Нет», — покачал головой швецов. «Я лучше просто воды». «Так какие вопросы?» «Первый. Почему да?» «Второй. Почему почти?» «Начну со второго». Обойдясь без многозначительной паузы, ответил мне сотрапезник. «Почти. Это потому, что одна моя знакомая, узнав, с кем я собираюсь пообщаться, сразу устроила небольшую бурю. «Уж не знаю, чем ты ей не угодил, но она сильно тебя недолюбливает». «Это Стелла, что ли?» — уточнил я. «Воронецкая!» «Ха! Там все просто. В свое время я ей не дал кое-кого убить, вот она и злится до сих пор. У ведьм, знаешь, какая память длинная, особенно в отношении тех, кто им дорогу перешел или помешал желаемое заполучить». «Ты хорошо осведомлен о моем житье-бытие», заметил Валера, вроде бы со смехом, но глаза его чуть посерьезнели. «Как уверен и ты о моем», не стал кокетничать я. И потом, Москва — город маленький, все все о всех знают, особенно если речь идет об обладателях неких особенных умений, например, как ты. Хранитель кладов персона значимая. За ней во все глаза глядят, у каждого на это свои причины. Но, тем не менее. Как и ходящий без смерти вернул мяч на мою половину поля швецов. Таких тоже не сильно много в столице. Один я и есть, насколько мне известно. И не скажу, что эта эксклюзивность меня сильно радует. Как, впрочем, и печалит. «Но вообще ты не находишь, что нам пора бы раздуться от ощущения собственных значимостей?» Валера рассмеялся, я тоже. «Что до Стеллы? Она ведьма, а значит, собственница», — продолжил я. а «Для тебя должны существовать только ее мнение и ее желание, все остальное лишнее». «Не все так однозначно», — покрутил пальцами в воздухе швецов. «Но закидонов у нее хватает. Что есть, то есть. Хотя непосредственно ты, вообще-то, должен быть ей признателен, ведь именно благодаря стелли я решил с тобой повстречаться». «Из соображений нонконформизма?» — усмехнулся я. «Женщина, все будет, по-моему, или вообще не будет?» «Я не настолько уперт в маскулинность», — отмахнулся Валера. «Да и потом, она прекрасно знает, что приседать мне на мозг — это самая скверная политика из всех существующих». «Нет, дело не в этом. Просто пару лет назад, когда я только-только стал тем, кем стал, довелось мне побывать на одном кладбище ночной порой и познакомиться с тамошним владыкой. Жуткая доложу тебе фигура, этот хозяин кладбища. Страху я натерпелся изрядно». «А что за кладбище?» неподдельно заинтересовался я как никак непосредственно мое поле деятельности взгляд свежего человека со стороны всегда интересен какое из валера объяснил я чуть опечалился нет не бывал тамошнего хозяина не знаю но вообще в будущем лучше вот так в одиночку к этим сущностям несуйся «Ты выбрался живым, и, поверь, тебе очень крепко повезло. В другой раз, может, и не сфартить». «Ну, сначала я был не один», — заметил Валера. «Со мной приятель туда отправился, который кое-что в тамошних раскладах понимал». «Слушай, все интереснее и интереснее», — провел ладонью по волосам я. «Это что же за эскорт такой?» «Павел Михеев». Лукаво глянул на меня Швецов. «Из отдела 15К. Слышал ведь про таких?» «Ну, кто про них не знает. Разве что домовые какие, которые вообще нос на улицу не суют. Да, и с этим товарищем, в смысле, с Палпалчем я знаком лично, причем довольно близко. Из всей тамошней братьи он, как по мне, самый нормальный тип. В смысле, не так активно чужими руками угольки загребает». Хоть какие-то правила приличия соблюдает. Остальные там куда нахальнее себя ведут. Чуть что, сразу на шеи садятся и ножки свешивают. «Есть такое», — покивал Швецов. «Дадут копеечку, вроде как от души, а потом раз — и ты им уже рубль должен, а то и десять. Причем под соусом ты делать ничего не обязан. Просто по дружбе поможешь, как мы тебе тогда». «С ними хорошо иногда выпить и поговорить, но дела вести уж больно накладно», — подтвердил я. «Нет, ясно, что они не для себя постоянно темнят, для дела, причем вроде бы правильного и нужного. Да и мы, как правило, тоже все всеобычно играем на своей собственной стороне, но все равно в большинстве случаев это нереально бесит. Ведьмы властные, вурдалаки кровь пьют, гули мертвяков жрут». И каждый из них не пытается выглядеть тем, кем на самом деле не является. А эти иногда такие правильные, что скулы сводит «И именно поэтому им сразу не веришь», — подтвердил Швецов. «Но вернусь к тому, с чего начал. К твоему первому вопросу. Ещё до того, как я на это кладбище полез, мне стало сказала что-то вроде «Вот был бы в Москве Сашка Смолин, с ним можно было бы поговорить, это его тема». Только вряд ли бы он согласился тебе помочь, потому что характер у него паршивый. Ну и так далее. И потом ещё кое-кто про тебя упоминал. Вот мне и стало интересно глянуть, что же это за Александр Смолин такой». «Могу встать и вокруг себя покружиться», — предложил я. «Если хочешь. Мне нетрудно». «Скажи, а ты бы мне в той ситуации помог?» — вдруг спросил Швецов. «Ну, с кладбищем». «Да фиг его знает», — чуть растерялся я. «Характер у меня, конечно, не сахар, но и не такой уж дрянной, как твоя подруга говорит. Но вообще все зависит от того, что тебе там было нужно». «Украшение одно», — улыбнулся Валера. «Оно в могиле лежало, его закопали вместе с владелицей, когда та умерла». «Так себе тема», — скривился я. «Хозяева кладбищ — жуткие скряги. Это у них единый корпоративный принцип. Они терпеть не могут, когда кто-то что-то из их владений забирает, даже если это клочок полуистлевшей ткани. Скажу тебе честно, не факт, что вписался бы». Тем более я этого умруна вообще не знаю, и на кладбище том не бывал. Но тут все идет не только от стрёмно, не стрёмно. Я всегда от человека отталкиваюсь. Ты нормальный вроде, может и договорились бы до чего? Если стелла бы не лезла, разумеется, она любые переговоры сорвать может. Сдается, что он меня проверяет. Не исключено, что, скажи я «да», Швецов сразу бы встал и ушел. Впрочем, может и нет. Может, я ищу второе дно там, где оно отсутствует. Но вообще хороший парень, вроде готовый к нормальному диалогу. Непростой — это да. Ну так это нормально. Все простые в глуши живут. Там, где кроме леших да кикимор, с которыми более-менее всегда можно договориться — Нет никого. А это Москва. Тут простых, открытых и честных на завтрак едят, с шутками и прибаутками. «Я решение всегда принимаю сам», — негромко, но как-то очень веско сообщил мне Швецов. «Всегда. Мнение выслушиваю, но последнее слово при любых раскладах остается за мной». «Могу тебе только позавидовать», — вздохнул я. «Увы, у меня не всегда так получается поступать. Не знаю, в какие места тебя твои дела заносят, а я вот часто шляюсь по путям кривым, темным и недружелюбным, где без посторонней помощи просто не справиться. Ну, а за нее, хочешь не хочешь, оплатить всегда приходится, как правило, услугами». «Деньги — это только деньги, их всегда заработать можно. Только кому они нужны по нашим делам до да случаем?» «Услуга. Вот настоящая валюта ночи». «Вурдалаки с тобой не согласились бы», — хмыкнул Валера. «Уж поверь. Ух, до чего они до живой монеты жадны. Страх. Правда, у них и расходы, будь здоров, какие». «Я с этой публикой особо не общаюсь. Они же, по сути, живые мертвецы, потому отчасти попадают в мою юрисдикцию. А им это не очень нравится. Плюс вожу знакомство с хозяевами кладбищ, а их вурдалачье племя на нюх не переносит, потому что боятся досудорог». «Чистая правда». «Сам тому свидетель», — покивал Валера. «Но вообще и среди кровососов есть относительно нормальные личности, с которыми дела делать можно. Немного, но есть. Я общался с такими и тут, у нас, и там, за границей. В целом, ты прав, есть адекватные товарищи. Но и агрессивные идиоты встречаются. Хорошо хоть, что их не так и много. А также идиотки». Добавил Валера и улыбнулся Аджину, который подошел к нашему столу. «Абрагим, спасибо! В принципе, в такую жару есть вообще не хочется, но отказаться от твоей шаурмы выше моих сил». «И моих», — поддержал его я. «Еще просьба, не принесешь пару бутылочек холодной воды. Или мне скажи, где они у тебя стоят, сам схожу». «Кушайте и разговаривайте». велел нам Аджин. «И еда людей сближает. Те, кто за одним столом сидел, они еще не братья, но уже не чужие люди. Это важно». Указательный палец Аджина при последних словах штопором ввинтился в воздух, как видно для того, чтобы мы лучше осознали, что он нам хотел сказать. «Что да вражды?» Мы еще не дошли до этой темы. Время не настало. Но и до нее доберемся рано или поздно. Нет у нас выбора. А теперь, Александр, скажи прямо. Чего тебе от меня нужно? Поинтересовался Валера, когда от изрядных размеров шаурмы осталось не более четверти, а в стакане, стоящем перед ним, шипела газами минеральная вода. «Кстати, в стеклянном стакане, а не пластиковом, который обычно всем и каждому подавал Абрагим в своем заведении. Мне тоже такой перепал, но, скорее всего, просто за компанию. Хочу захоронку давнюю найти в Подмосковье», — решил неюлить литья запорачивая смысл абсолютно предсказуемой просьбы в десять слоев слов. «Где она лежит, знаю ориентировочно». «Камни? Золото? Что-то еще?» — осведомился Швецов и припал ртом к стакану. «Что-то еще?» — с достоинством качнул головой я. «Мандрагыр там спрятан. По рассказам, вот такой длинный корень, что большая, даже невероятная редкость. К тому же мандрагыру этому лет не весть сколько». Данный факт автоматически его цену задирает на такой уровень, что у нас в России наверное, его купить никто не сможет. из тех, кто живет в ночи имеется в виду. Да и в Европе тоже, если только кто-то из совсем старых семей с очень большими деньгами, вроде оунов из Шотландии или испанских редин или Рединов? Интересно, у испанцев фамилия склоняется. «Те, которые герцоги», — заинтересовался Валера. «Слушай, ты не в курсе? У них реально настолько много денег?» «Я видел, как они купили на закрытом онлайн-аукционе брошь работы 15 века за сумму с немыслимым количеством нулей». Я тоже было на данную вещичку глаз положил, но снялся с торгов почти сразу, когда те в них вступили и стали оперировать удвоенными ставками. Сам созерцал подвал в их родовом имении, битком, набитый разным дорогостоящим добром. «Прикинь, там есть слитки золота, что лежат аж со времен реконкисты», — подтвердил я. Но с этим капиталом они столько проклятий нахватали, в том числе и посмертных, что впору в гроб ложиться и помирать. Собственно, там за последние века от когда-то огромного и влиятельного семейства почти никого и не осталось. А еще я чуть голову не сложил в упомянутом поместье. Как по мне, им бы лучше его нафиг снести, а после, если очень не имется, новое здание поставить. Слишком много смертей видели стены старого дома, слишком много зла и крови. Нет, я кое-какие их проблемы уладил, и Донна Анхелита заплатила мне за это сполна. То есть столько, что даже грабительский комиссионный процент моей французской приятельницы показался несерьезным. Причем для начала прекрасная Донна предлагала наличное и даже золото. Но я предпочел онлайн-перевод. Кто его знает? Какая дрянь за этими деньгами увязаться может? А еще я после отказался от двух контрактов, что мне были предложены семейством Редина. Мне и одного хватило за глаза. «Я много чего слышал про Мандрагыр», — подлил себе минералки хранитель кладов. «Говорят, он чудеса творит, разве что только мертвых не оживляет». «Если такой, как я, ищу, да», — подтвердил я. «Собственно, для того он мне и нужен. Есть одна девушка. Ей жить осталось всего ничего, доедает да ее хворь. Вот, хочу помочь». «Чья-то дочь?» — уточнил Валера. «Или жена?» «Мне говорили, что ты оказываешь услуги такого характера состоятельным людям». «И сразу, я вообще-то тебя не осуждаю». «Жить на что то надо значит нужно как то зарабатывать этот вариант куда лучше чем начать резать глотки или насылать те же проклятия не жена и не дочь сестра но дело не в этом я не за гонорар стараюсь вернее его я конечно тоже получу, но тут другое знаешь мне просто хочется помочь этой девчонке я сам не знаю почему от чего «Ну, вот так. Без понятия, как ты относишься к тому призванию, которое тебе перепало, но мне мое двери не в светлый и добрый мир открыло, а скорее наоборот. С такими типами иногда приходится сталкиваться, с живыми и мертвыми, что впору стать мизантропом и поверить в то, что человечество не спасать, а уничтожать следует. Я, знаешь...» Раньше не злым, в целом, парнем был. Немного равнодушным, немного циничным, но не злым. А поварился в этом котле, стал по-другому на все смотреть. Не до конца ожесточился, но благодушную дурь из головы выкинул. «А Белла?» «С ней пообщаешься чуть-чуть и начинаешь хоть немного верить в то, что не все еще пропало». что есть у этого мира шанс, вот такусенький, но есть. «Думаешь, что потом тебе это зачтется?» — без тени иронии спросил Швецов. «Ну, когда ты понял». «Да нет», — помолчав, ответил я. «С этой точки зрения не рассматривал вопрос. Здесь другое». «Мне тут недавно сказали, что, мол, у меня сердце не до конца еще шерстью обросло. Наверное, дело в этом. Нет, ты не думай, я далек от гуманитарных и благотворительных ценностей, они не из моей сказки. Да и хорошим человеком меня назвать трудно, тем более, что я вообще-то ведьмак». Просто так карта легла. Что-то я прямо разоткровенничался с этим по факту мне почти незнакомым парнем. С другой стороны, я же никаких откровенных тайн ему не рассказал. А еще я всем нутром чую, нельзя с ним юлить. Он из той породы людей, которые живут по принципу «единожды солгав». Либо говори как есть, либо уж молчи. Либо настолько густо мешай вранье с правдой, чтобы одно от другого отделить было невозможно. «Какой, — говоришь, — длинный корешок?» — уточнил хранитель кладов, глянул на мои расставленные руки и продолжил. «Если найдем, — половина моя. Плюс, может, когда-нибудь я обращусь к тебе с просьбой о том, чтобы ты сварганил из моего мандрагыра такое же зелье, как для этой девушки. Мне кажется, это справедливое условие». «Вполне», — кивнул я и протянул ему руку. «Договор?» «Пока нет», — еле заметно покачал головой швейцов. «Теперь мне нужны детали. Где именно лежит твоя захоронка? Каков радиус поисков? И самое главное, какой след за ней тянется? Насколько он кровавый и длинный? Без него ведь тут точно не обошлось. Банальный чугунок с Катькиными медиками, и тот обязательно кто-то доохраняет. А тут вон какая ценность». «Просто ты в кладбищах разбираешься, а я вот в таких захоронках. Кто на что учился? Вот узнаю детали, а после решим, бьем по рукам или нет. Без обид. А чтоб ты про меня плохо не подумал, даю слово хранителя кладов, что разыскивать его без тебя не стану. Либо вместе, либо никак. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но рассказать-то мне тебе особо нечего». Я достал смартфон и открыл карту Подмосковья. Лежит он где-то пять сек... А, вот здесь. Где-то здесь. Радиус... Да хрен его знает. Может, километров пять, может, больше. О, как! Глаза Валеры сверкнули то ли удивленно, то ли даже чуть ошарашенно. А с деталями что? Ну, прошлое, настоящее... «Да тоже знаю немного», — виновато вздохнул я. «Искренне надеюсь, что мой собеседник сейчас заглотит ту наживку, которую я для него приготовил. В тех краях в свое время обитал некто Вернигор. Он был волколак, причем очень матерый и крайне авторитетный. Это племя выше всего ставит силу, мощи и все такое прочее. Так вот...» Представь себе, что это была за зверюга, если его прозвали волчьим пастырем. Ну ну губы швецова разошлись в улыбке. Ну и произвел этот пастырь как-то обмен с одной не менее авторитетной ведьмой. он ей книгу рагнеды ведуньи, которая жила еще во времена царя гороха, а та за нее ему манддраыр отдала, о котором речь идет. Не хотел, видно, стареть и слабеть. Решил себе век другой жизни прибавить. Только ничего не вышло. Прибили его вскоре после сделки. Вот только он все равно успел корень в ящик убрать, а тот где-то неподалеку от своего логова закопать. Вот только карту не нарисовал собака такая. Уж на что капитан Флинт алкаш был, а и Торрес старался, а этот — фиг. В результате этот корень все теперь ищут, и оборотни, и ведьмы, и прочее разное. Только, похоже, никто его не нашел. Ну, не утаишь такое шило в кармане, раньше или позже инфа всплывет. Швецов как-то странно булькнул, а после захохотал во всё горло, несколько раз при этом хлопнув ладонью по столу. «Ты чего?» — поинтересовался я у собеседника. — Я вроде ничего забавного не рассказывал. Да и что в оборотнях смешного? Им бы только охотиться, жрать, да на луну выть. — Вот все-таки какая же странная штука жизнь! — вытирая слезинки в уголках глаз, простонал Валера. — Невероятно! Вроде о чем-то уже и думать давно забыл, но нет. Судьба заложит петлю и вернет тебя на то место, где когда-то все случилось. Так вот что они отыскать тогда пытались мадраыр а я думал золотишка что за векорот оборотный накопил а вот сейчас немного непонятно тактично заметил я На самом деле все мне было понятно я прекрасно запомнил рассказ нифонтова о том, как охотники ходящие под рукой некоего дермидонта который в данный момент возглавлял стаю своего покойного папаши Вернигора, Швецова похитили и хотели заставить найти родительский тайник. Помнил и то, что обошлись они с ним очень сурово, потому был уверен, что Валера захочет натянуть стае нос. Вернее, имелись кое-какие сомнения изначально, но как только я его увидел, они моментально испарились. Такой ничего никому не забудет. «Пару лет назад меня уже хотели использовать для поисков этой самой захоронки», отдышавшись, объяснил мне Швецов. «Вот только ты нормально меня попросила помощи, а волкодлаки нет. Вернее, они меня вообще ни о чем не просили». Я по-новой выслушал историю о злоключениях хранителя кладов в подмосковных лесах, узнав, правда, несколько новых деталей произошедшего. «Нет, крепкий парень». «Очень крепкий. Стряхнуть со следа оборотней, перед тем пару из них подрезать — такое не всякому под силу». «Вот только так и не узнал, что же именно мне надо было найти», — закончил свой рассказ Валера. «Эти не объяснили, да и я не спрашивал, да и когда. Я бегу, они догоняют. Какие здесь разговоры?» «А когда все закончилось, просто забыл выяснить, что к чему». Не до того было сначала, а после этой истории из памяти как-то стерлась. Вот зато теперь узнал. «Воистину, тесен мир», — подтвердил я. «По рукам», — сказал Швецов и сопроводил слова жестом. «Это судьба, а против нее не попрешь». Сработал мой план. «Нет, я положительно молодец». «Значит, мы точно должны были встретиться. Я уже во второй раз сжал его ладонь». Вот только один нюанс. Швецов не спешил размыкать наши руки. «Это их лес, Александр. Волкодлачий. Фамильное владение. Я уверен, что нас учуют и выследят. Причем очень быстро. Или доложит кто. Наверняка глаз и уши у Дормидонта там хватает». «Да и если не учуют, то потом все одно проведают, что их родовое сокровище попало к нам. Сам же говорил, шило в мешке не утаишь. Ты, мужик, крепкий. Я тоже кое на что способен, но в лесу нам против них в драке не выстоять. Ну, а дельских я вмешивать сюда точно не хочу. Да и ты, думаю, тоже». «Кажется, понял, о чем ты», — кивнул я. — Хочешь сказать, что доля в треть корня каждому — это лучше, чем, умирая, смотреть на свои кишки, которые веселые волкодлаки станут развешивать на ветвях? — Именно. Наши ладони, наконец, расцепились. Знаешь, если я чего и усвоил за последние годы, так это то, что жадность никогда никого ни к чему хорошему не приводила. «Как не изощряйся, все равно возьмешь ровно столько, сколько тебе свыше отмерено. И не больше. А если совсем взорвешься, то и того не получишь». «Резонно», — согласился я. «Ну хорошо, сделаем по-твоему. Так даже лучше, если кто и знает мельчайшие детали, так это именно они. Думаю, мы тогда изрядно сузим круг поисков». «Да леший еще поможет», — потер подбородок швейцов. «Хороший он там. Крепко меня тогда выручил». «Ты с ним как, ладишь?» М -м -м, «Вполне», — кивнул я. «Тут все просто. Лесу не вреди, да не забудь глубокое уважение проявить. Тогда зла от них не жди». «Но с Дормидонтом ты говорить станешь», — предупредил меня хранитель кладов. «Расстались мы с ним вроде бы миром, но таким... не сильно добрым. Мы тогда их крепко с садельскими нагнули, а волкодлаки, насколько я знаю, такого не забывают. Они, как те испанские гранды, на вопросах самоуважения зациклены». Он замолчал. Мне стало ясно, что сейчас он рассматривает ситуацию с другой стороны, с той, которая граничит с вопросами личной безопасности. «Не беспокойся», — сказал я. «Мы там будем не вдвоем, а вчетвером. И поверь, два наших спутника станут весомым аргументом в драке, если до нее все же дело дойдет. Ну или как минимум дадут нам возможность смыться живыми и здоровыми. Плюс, если эти клыкастики задумают недоброе, предупредят». «Кажется, я понял, кого ты имеешь в виду». «Это хорошо». Одобрительно глянул на меня Валера, а после чуть посмурнел. «Саш, есть еще один момент, который мы, хотим того или нет, должны проговорить». «Есть», — согласился с ним я. «И да, должны».